Эпилог. «Какая красавица моя внучка! Вся в тебя, Мира!» Вытирая слезы, целует мама нашу с Мурадом дочку. Они приехали на выписку с Мурадом и Амирчиком, и хотя я как могла готовила своего ревнивого мальчика к тому, что у него скоро появится сестренка, я все равно с опаской наблюдаю за реакцией пельмешка, пока он стоит рядом с отцом, наблюдая, как бабушка держит на руках маленькую Элину. «Хочешь посмотреть, Амир?» Обращается к нему мама и после его нетерпеливого кивка наклоняется, показывая ему личико сестренки. Амир внимательно наблюдает, не отрывает или иной взгляд в течение долгих секунд, после чего отходит на шаг, показывая, что закончил, и обнимает меня за ноги. «Ну что ты, пельмеш, не нравится сестренка?» Ласково глажу его по волосам. Он дергает меня за платье, прося наклониться, и, оглянувшись на отца и бабушку, чтобы те не подслушали, тихо говорит мне на ухо мам она маленькая как кукла и столько недоумения в его голосе что я не могу издержать смеха облегчения от того что дело не в ревности как я боялась она скоро вырастет говорю я сыну целуя его в лобик ты тоже был таким маленьким когда появился у нас с папой но теперь ведь ты вырос и долго она будет расти спрашивает мой любознательный ребенок Не так уж долго ты оглянуться не успеешь, а наша Элина уже начнет ходить, перестанет быть такой маленькой куклой. Хорошо тогда, выдыхает пельмеш, снова бросая взгляд на сверток в руках бабушки. Несмотря на то, что Амиру почти шесть лет, он у нас весьма избалованный вниманием и любовью ребенок. Я специально отдала его в детский сад, чтобы он начал общаться с другими детьми и находить с ними контакт. И хотя даже с дочерьми Ляль и Зарины, а также с сыном Вики, который у нас все относительно одного возраста, он нашел общий язык, наши встречи нельзя назвать слишком уж частыми из-за вечной занятости, чтобы Амир привык постоянно играть и делиться со сверстниками. Он все еще проявляет признаки ревности, когда я дарю внимание другим детям, так что я боялась, что ему будет трудно принять Элину. Но мама уверила меня, что уже сталкивалась с детской ревностью со своими сыновьями, так что знает, как с ней справляться. Мы едем домой и впервые укладываем спящую лину в ее кроватку, но никто не спешит уходить, продолжая наблюдать за спящей малышкой. Даже Амир смотрит с нескрываемым любопытством, а потом протягивает ручку и слегка касается маленькой ножки в слипе. «Пойдемте есть!» – наконец тихо шепчет мама, и мы всей компанией направляемся на кухню, из которой доносятся умопомрачительные запахи. «Мам, ты что, все утро готовила?» строго спрашиваю я, уперев руки в боки. «Что я говорила о том, что ты не должна напрягаться?» «Иногда можно делать исключения», — говорит она. «Максут с Зариной придут вечером. Я еще и халву приготовил он давно ее просил. Садись быстрее, голубцы еще горячие». Я их перед нашим выходом из дома как раз выключила. «И почему ты ее не остановил?» «Напускаюсь на Мурада, который беспомощно разводит руками». «Вас, женщины, разве остановишь, если вы что-то решили?» «Мы еще поговорим об этом», — грозно обещаю я, подходя к плите. «Садись, мама, я сама налью». «Но, Мира...» «Нет, ма, я в порядке и ходить могу. У меня даже ничего не болит. Не беспокойся, хорошо?» Она с сомнением смотрит на меня, но садится. «Я действительно чувствую себя хорошо, ведь больница провела три дня после родов и почти уже пришла в себя». только до смерти устала от больничных стен и безделья. Пообедав, я загружаю посуду в посудомочную машину и поднимаюсь наверх. Странно, но я чувствую себя уставшей, хотя ничего не делала. Да и малышка ночью хорошо спала. Ложись на кровать, и не проходит пяти минут, как ко мне пробирается пельмешек, заползая на кровать мне под бок. «Ты скучал по мне, малыш?» Глажу его по голове, нежно прижимая к себе. Тебя так долго не было, хмуро говорит он. И я не малыш. Что, маме теперь и наедине нельзя называть тебя малышом, взрослый мой? Он поднимает на меня глаза и улыбается, закатывая глаза. Дурачок мой, и почему так спешишь вырасти? Целую его, делаю попытку пощекотать, но он с хихиканем тут же группируется, зажимая мои руки. Не надо, мам. Что у вас тут происходит? Заходит к нам Мурат. Тут кое-кто все же, оказывается, соскучился по мне, говорю я, обнимая Амира и с намеком глядя на мужа. Он приподнимает бровь, взглядом обещая мне расправу, и садится рядом. Как ты себя чувствуешь? Хорошо, просто устала, успокаиваю его. Скоро лину нужно будет покормить так, что, пользуясь случаем, покемарить. Амир, пойдем, давай дадим маме поспать. Тянет руки к сыну Мурат. Оставь, он мне не мешает. целую сына в макушку. — Поспишь со мной, малыш? — Ага, — говорит он. — Тогда не буду вам мешать, — усмехается муж, вставая и направляясь к двери. Что-то мне подсказывает, что он собирается идти в детскую, потому что если кто и ждал рождения Лины больше всех, так это ее отец. — Я не могу на нее насмотреться, — объявляет Мурат вечером, лежа на нашей кровати рядом с нашей малышкой. Мы с мамой впервые искупали Элину, после чего я накормила ее и оставила на попечение отца, пока сама принимаю душ и готовлюсь ко сну. Не представляешь, но я тоже, хихикую я, ложась рядом с ним на краю кровати. Мурат обнимает меня и ласково целует сначала в лоб, а потом в щеку и, наконец, в губы. — Я так люблю тебя, Самира! — шепчет он. — Больше, чем я тебя! — приподнимаю бровь. — Намного больше! — утверждает он. «Ты такой врун», – щипая его за руку, прежде чем лечь головой на широкую грудь, с которой удобно наблюдать за нашей посапывающей малышкой. «А ты такая вредина», – отвечает Мурат, обвив меня руками и довольно вздыхая. «Мы наблюдаем за нашим чудом в уютной тишине, пока я размышляю о всех делах, что ждут меня. Было нелегко взять декретный отпуск для человека, который привык много работать, как я». И даже сейчас, зная, что у меня впереди еще три недели дома, я не могу не беспокоиться о своих делах, которые перепоручили моим коллегам о новом проекте, который упустила из-за родов, о чертовой конкурентке Стелли, которая, как и я, претендует на повышение, но которая не брала перерыв, чтобы родить ребенка. А потом я смотрю на Элину и понимаю, что по сравнению с чудом ее рождения все остальное – ничто». Как утешила меня мама, когда я начала паниковать из-за этой случайной беременности. Работа не волк, в лес не убежит. А моя малышка? Видимо, мое тело само решило, что пора, раз даже верные контрацептивы подвели на этот раз. Я бы еще долго собиралась, прежде чем решиться на это самой. Я не знаю, как смогу уйти от нее на работу. Делюсь я своим главным страхом с мужем. Мне кажется, я сойду с ума. У тебя все получится. Ободряюще говорит Мурат, у тебя всегда все получается, Самира. Ты моя супер-женщина. А ты мой супер-мужчина, вздыхая я, чувствую накатывающие слезы от умиления. Ох уж эти гормоны, они меня в конец с ума сведут. Ты чего, пугается Мурат. Не обращай внимания, теперь по каждому пустяку плачу, всхлипываю я. Просто ты такой милый. Постараюсь быть менее милым, чтобы не заставлять тебя плакать. Посмеивается он, целуя меня. Это невозможно, ворчу я, пытаясь еще ближе вжаться в его тело, хотя это едва ли возможно. Спасибо, что ты такой хороший муж. Это тебе спасибо за нашу дочь, Карамелька.